48. Когда я проснулся, Александра уже успела встать и завернуться в простыню. «Вставай», — сказала она, — «расчетный час в полдень. Зачем тебе платить за лишние сутки?» Она пошла в душ, и мне захотелось к ней присоединиться. Там она пожаловалась на похмелье от проклятой грапы и подставила лоб под струи горячей воды, а я помассировал ей шею. Потом она вымыла шампунем голову, и я помог ей смыть пену. Я готов был провести с ней в душе весь день. Но Алекс скоро вышла, вытерлась полотенцем и велела мне не смотреть на нее, потому что вид у нее наверняка ужасный. Это было не так. Без косметики и с мокрыми волосами она выглядела восемнадцатилетней красавицей. Когда я потянулся, чтобы поцеловать ее, она вручила мне полотенце и велела прикрыться. Потом я смотрел, как она торопливо причесывается, намазывает губы блеском и натягивает смятую одежду. Несколько раз я пытался остановить ее, придержать и затащить обратно в постель, но Алекс каждый раз меня отпихивала. «Разве тебе не нужно в библиотеку? выполнять свою секретную миссию», напомнила она, и на ее лице, наконец, сверкнула озорная улыбка. «Ой, и правда! У меня же есть секретная миссия!» Я попытался притянуть ее к себе и поцеловать, но она снова отбилась. Тогда я спросил, не жалеет ли она о случившемся. Прошло несколько секунд неловкого молчания, Александра собирала влажные волосы в хвостик на затылке. «Нет», — наконец сказала она. «Просто это случилось слишком неожиданно. Мне нужно привыкнуть к этому». «Давай будем вместе привыкать. Сегодня вечером». Она отвела взгляд в сторону и, поколебавшись, ответила. «Хорошо». Взяв ее за плечи и повернув к себе, я спросил. «Правда, все нормально?» На долю секунды, встретившись со мной глазами, она отвела взгляд и только тогда кивнула. Пора идти, а то еще за сутки возьмут. Я ответил, что это не имеет значения. Я был готов заплатить втрое больше, лишь бы Алекс осталась. Или хотя бы не вела себя так, словно ей до смерти хочется сбежать. Спросив, чем она будет заниматься сегодня, я получил ответ, что у нее куча всяких дел. Как всегда уклонилась от ответа. Но я не стал допытываться. У меня тоже имелись дела, о которых я ей ничего не говорил.